Глава третья Вернувшись с холма, где ее накрыло колокольными звонами, в свитере и брюках, еще и накрывшись сверху одеялом, Саша добежала до ванной, включила душ на максимальный напор горячей воды, чтобы в номер шел пар, вернулась в комнату, решительно сбросила одежду и, как спринтер, рванула в ванную. Под горячим душем жизнь показалась веселее. Теперь надо было также стремительно вернуться в комнату, одеться в чистое, и можно было идти на завтрак. Завтрак оказался на удивление скудным, но Саша была рада и невкусному кофе, главное, что он был горячим. Сразу после завтрака Лука должен был отправиться в местный полицейский участок, а оттуда – в деревню Брженницы. Саша вместе со священниками собиралась подъехать туда же чуть позже. Отель, в котором остановились Иван и брат Марко, стоял на центральной площади с чумной колонной посередине. Здесь, в отличие от дешевого Сашиного пансиончика, было тепло, Пахло хорошим кофе, а белые стены здания были разрисованы разноцветными фресками. Девушка выпила приличный кофе с новыми знакомыми, тут как раз к отелю подъехал отец Матей. Они загрузились в машину, и вскоре маленький сказочный городок исчез за холмом. Дорога чуть-чуть попетляла среди холмов, а потом вокруг машины стеной встал темный лес, где среди деревьев кое-где лежал снег. Голые деревья казались темными, а лес непроходимым. Саша подумала, как красиво здесь настоящей зимой, когда выпадает много снега, или летом, когда все вокруг зелено. По дороге не встретилось ни одного признака жилья, но примерно через полчаса езды лес расступился и машина въехала в небольшую деревню. Всего пара десятков небольших аккуратных домиков. «Брожвницы», – пояснил отец Маттей. Деревенька была очень милой. Несколько старых каменных домов выстроились на берегу реки, и от быстрой речки их отделяло всего несколько шагов. Девушка еще подумала, что если река разливается весной, то эти дома наверняка должно затопить, но они выглядели вполне жилыми и аккуратными. Следующий ярус домов поднимался по склону холма, а венчал небольшую деревню, самый настоящий замок с башней. Замок даже издалека казался очень большим, и под зимним солнцем фрески на желто-розовых камнях казались теплыми и радостными. Небольшая колокольня с часами была увенчана традиционным австрийским куполом-луковкой. «Совсем не похоже на страшный адский замок», удивилась Саша. «А это и не он», пояснил отец Маттей. «Это очередной замок Роженбергов». Кстати, белая дама Перхта была очень добра к своему потомку, Петру Роженбергу, и даже открыла ему клад. Петр был ученым-астрономом, физиком и даже алхимиком. Этот замок он очень любил, И здесь, в музее, выставлены некоторые из его инструментов. «А замок в частном владении?» «А этого у него, спросите», — кивнул отец Матейна Ивана, сидящего на заднем сиденье вместе с Сашей. «Он вам расскажет». Саша недоуменно посмотрела на молодого человека, чьи щеки неожиданно порозовели. «Ничего не понимаю. Причем здесь Иван?» «Фамилия Падре Джованни?» «Роженберг», — обернулся с переднего сиденья брат Марко. «Да-да». Он один из членов этой семьи». «Замок действительно во владении нашей семьи», — откашлялся смущенно Иван. «Но глава семьи наш отец. Есть еще два старших брата. Так что я тут особых прав и не имею». «А где живет семья?» «В Австрии, в фамильном замке. Это я оказался чепенцем и стал священником», — рассмеялся Иван. Ты как все же я должна называть вас? Отцом Иваном или под Раджуванни, как брат Марко?» «Нет, ну что вы! Зовите, как и называли, Иваном!» Снова покраснел молодой человек. Между тем дорога поднялась вверх, откуда открылся вид на всю деревню, и отец Маты остановился. «Посмотрите, какая красота!» – показал он в окно. Вся компания вышла из машины, и Саша снова подумала, как прекрасно здесь летом или снежной зимой. Росыпь одноэтажных домиков с черепичными крышами по обоим берегам маленькой речки, густой лес вокруг, Плакучие ивы, в некоторых местах совсем низко склонившиеся над водой, колокольня замка и небольшой горбатый современный мостик. Картина была просто лубочная, умиротворяющая и умиляющая. В довершение картины, неподалеку у самой речки, притулилась старая мельница. А со стены замка на Сашу внимательно смотрела самая настоящая горная коза. «Ну откуда тут ужас это?» – пробормотала девушка, когда все снова загрузились в машину. Дорога повернула в лес и буквально через пять минут снова вынурнула на открытое пространство. Собственно, полем назвать это место можно было лишь с натяжкой. Лес активно наступал на разбросанные то тут, то там домики, возле которых оставалось немного огородов и небольших возделанных участков земли. Лишь в самом конце, вдали у леса, над полем, поднимался холм, поросший зеленой травой. Дорога вильнула, и машина остановилась у низкой старинной каменной стены. Вход вел в небольшой двор. Ворот, как таковых, собственно, не было. Скорее, это был проем в стене с башенками по сторонам. Не было ни ограды, ни запоров. Больше всего Сашу поразило, что вместо страшного холодного замка перед ней оказалось двухэтажное каменное строение, напоминающее обычный старый дом. В окне входа виднели сувениры. Видимо, это был маленький магазинчик. А слева сиротливо жались сложенные зонтики. Видимо, в теплое время года здесь было кафе. Слева, за обрезанными пеньками, выстроившимися в импровизированную загородку, виднелись каменные одноэтажные строения, у стен которых притулились катки с зелеными, несмотря на зиму, растениями. Саша ошеломленно осматривалась, в то время как компания священников уже заходила внутрь замка. «И это ужасный адский замок? Это вообще замок?» Она не могла скрыть разочарование. «Зло редко выглядит ужасным», — серьезно сказал, обернувшись к Саше, брат Марко. Часто оно кажется милым и неопасным, с цветочными катками у стен, увитых плющом. Саша так и не поняла, пошутил он или сказал серьезно. Внутри здание казалось давно заброшенным, хотя, вспомнила Саша, здесь никогда никто и не жил. Но именно внутри можно было поверить, что находишься в замке. Окна, обрамленные каменными колоннами, узкие столики, покрытые белыми скатертями, с кружевами по краям и с железными подсвечниками на середине. Большинство комнат были пустыми, а стрельчатые окна оказались заложенными, образуя ниши там, где должны быть окна. «Хотя зачем делать окна между помещениями?» – удивилась девушка. «Понятно, что если бы девочки были здесь, их давно бы нашли», – сказал подошедший Лука с двумя спутниками, оказавшимися местными полицейскими. «И провалиться тут некуда. Надо все же тщательно искать в лесу». Пройдя вереницу пустых каменных комнат на обоих этажах, Все вышли в холл, где действительно оказался небольшой сувенирный магазинчик, закрытый вне туристического сезона, и снова во двор, где отец Маттей позвал всех обойти здание с другой стороны. Полицейские по-английски рассказывали Луке, что все строения тоже осмотрели. Там подсобные помещения и места, чтобы спрятаться или куда-то провалиться, тоже нет. За домом пристроилась часовня с фресками на стенах, тоже пустая. Ни алтаря, ничего кроме пустых расписанных стен. Лукас с полицейскими только заглянули в дверь и вернулись во двор. Отец Маты начал что-то говорить, но брат Марко отстранил его и вошел в часовню. Двое священников остались ждать его снаружи, а Саша скользнула в дверь вслед за братом Марко. Это были самые необычные фрески, какие она видела. Вместо изображения святых и сцен из Евангелия на стенах были выписаны ангелы в коронах и с крыльями за спиной. Они вонзали копья вскалящихся крылатых драконов, Люди с кольями и копьями гнались за непонятными существами. Огромное мохнатое чудовище, напоминающее медведя, разрывало рыцаря, и кровь с внутренностями натурально разбрызгалась по стене. Еще два человека с копьями и собаками на цепях пытались отогнать чудовище, а всадник закованной в латы спешил на помощь. На одной из стен существа с крыльями и нимбами над головой весьма натурально отрывали головы огромным змеям. А рядом яркими красками был изображен город с домиками, Множество людей у стен замка, еще один, более традиционный замок на соседнем холме. Эта картина, казалась бы, мирной и такой же лубочной, как и сама деревня неподалеку, если бы не странные крылатые существа, которые кружились над головами людей. Саша хотела спросить брата Марку, кому могли прийти в голову такие странные картины для часовни, но монах из Рима стоял сосредоточенный и серьезный, закрыв глаза и только шептал что-то по видимому молитву. Тогда Саша просто тихо вышла из странной часовни и присоединилась к остальным, ожидавшим брата Марку, во дворе. Обратная дорога показалась короче. Так всегда бывает, когда возвращаешься. Лука отправился в полицейский участок, оставив Саше свой паспорт. Сашу с Иваном отправили в пансион за вещами. По всей видимости, в ближайшее время в Прагу они не вернутся, и не было смысла мерзнуть в пансионе. Приняв предложение брата Марку, Лука с девушкой решили переселиться в приличный отель на центральной площади. Когда вещи были перенесены в два очень красивых, а главное, теплых номера по соседству друг с другом, видимо, брат Марко запомнил Саша на выступление по поводу двух номеров, девушка и священники отправились в ресторан при отеле. Лука позвонил почему-то не Саше, а брату Марко. Просил его не ждать и выражал надежду, что за любительницей приключений по имени Алессандра святые отцы присмотрят до его возвращения. Подошел он, благо расстояния в городке были совсем маленькими, когда вся компания уже пообедала, быстро выпил кофе, сообщив, что должен вернуться в брыжевницы, вернее в ту ее часть, что была разбросана у замка Бранник в предлесье. Хотя полицейские опрашивали всех жителей и показывали фотографии девочек, и никто их не опознал, некая паня Сденко, только сегодня приехавшая от родственников в соседнем городке, увидела фото на доске объявления в деревне и позвонила в участок. Лука вместе с местным полицейским по имени Карл собирался выехать побеседовать с женщиной. Сашу он позвал с собой, чему девушка очень удивилась. Они распрощались со священниками, у которых были свои дела, и сели в подъехавшую машину. Карл оказался приставленным к Луке англоговорящим полицейским, которого Саша уже видела сегодня у замка. Как странно снова возвращаться в браник той же дорогой, что несколько часов назад. Правда, в этот раз они уже не останавливались и не рассматривали красоты. Тем более, что короткий зимний день близился к концу. Саша вздрогнула, когда в быстро наползающих сумерках показался замок за каменной стеной. Там не горело ни одного огня, и в отличие от мирного посещаемого туристами здания, совсем не похожего на замок, каким он предстал днем, сейчас Бранник выглядел пугающим и заброшенным. И девушка облегченно вздохнула, когда машина повернула к лесу к одному из разбросанных в долине домиков. Пани Сденко сразу открыла дверь полицейским и затараторила. Карл только успевал переводить и останавливать пожилую женщину. Сначала надо было спокойно сесть, потом выслушать ее рассказ, и потом пани должна была ответить на вопросы чешского и итальянского полицейских. Итальянский комиссар должен был только присутствовать и не имел права вмешиваться в расследование местной полиции. Но Карл, судя по всему, был только рад вмешательству более старшего и опытного коллеги и с готовностью переводил, сам практически не задавая вопросов. «Я увидела девочек на фотографии на доске объявления в Бржевнице. Хотела сразу зайти там к дежурному, но сегодня полицейский участок был закрыт. Вы же знаете, что тут никогда не происходит ничего такого, чтобы постоянно нужен был полицейский». Потом дождалась соседа, пана Ковачика. «Я живу одна, а он обещал забрать меня из Бржевницы. Туда-то я на поезде доехала. Станция у нас фоун там, за лесом». Саша представить себе не могла, что в такой деревне может быть железнодорожная станция. Потом, правда, выяснилось, что это не совсем поезд, а нечто вроде трамвая, идущего по рельсам из соседнего более крупного городка, где и гостила у родственников пани с В общем, как вернулась домой, так сразу и позвонила. Телефон с доски объявления списала. «Где и когда вы видели девочек, сеньора?» Карл, конечно, перевел это обращение как пани. «Я вышла козу покормить, а они мимо дома шли». «В сторону леса. Ну, туда, где замок». Паня осторожно перекрестилась. «Они были одни?» «Да, вроде прогуливались. Но за ними шел парень. Я его со спины видела». «Вы знаете, кто это?» «Да кто-то из наших. Никак не вспомню. Показался знакомым. Я толком не разглядела. Со спины только». «Узнаете, если увидите?» «Ну, думаю, что узнаю». «Но я не уверена», заторопилась женщина. «Я постараюсь». Я запомнила, что на нем были джинсы и серая куртка с капюшоном. «Мы пригласим вас завтра на опознание, пани. Пожалуйста, оставайтесь дома». «А девочки видели, что парень шел за ними?» – спросил Лука. «Думаю, видели. Они оборачивались. По-моему, одна из них даже махнула рукой. Так я их лица-то и разглядела». На этом с пожилой паней расстались, договорившись, что завтра ее заберет машина для опознания молодых людей, живущих в Брожевнице и возле Браника, подходящих под примерное описание телосложения и фигуры, которые смогла дать женщина.